Глава шестая. Битва в пещере. Шли гуськом, молча, стараясь не нарушать тишины глубин. Плотный слежавшийся илл заглушал удары толстых металлических подошв одно. Впереди шел старший лейтенант Багров с ультразвуковым пистолетом в руке. За ним выступал скворечня, возвышаясь над всеми, словно закованная в металл башня с яркой звездой маяка на вершине. Глава шестая.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 указывая на что-то вверху. Запрокинул голову и направив туда свет фонарей, все увидели над собой высокий теряющийся в темноте свод. Старший лейтенант тихо, почти шёпотом произнёс: "Внимание. Мы приближаемся к пещере. По первому приказу всем выключить фонари. Вперёд.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 Всюду на дне под ногами соя, на стенах во множестве виднелись раковины моллюсков. Что-то знакомое показалось Сою в этих завиттых, выпуклых раковинах. Сердце его забилось. Он торопливо схватил одну из них, направил на неё свет фонаря и чуть не вскрикнул. Это была она, таинственная и неуловимая Пламбрахиата чипала лорд кипаницы.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 Запинаясь, смущённо ответил Цой. Я спешил вернуться, боялся, что задерживаю отряд. Ну что вы? Вы отсутствовали всего лишь минут 10. Я вас раньше и не ожидал. Результаты. Левый проход исключается. Дорога в пещеру чудовища направо, ответил Цой, чувствуя, что у него словно гора свалилась с плеч. Отлично. Занимайте ваше место. Вперёд, товарищи. соблюдать осторожность. Отряд тихо тронулся с места. Нетерпение и тревога за оологи возрастали по мере приближения к пещере. "Облегчить свой вес при помощи воздушного мешка, ускорить шаг", приказал старший лейтенант. "Пошли быстрее". Чёрные стены тоннеля несколько сблизились, и уже всё время сопровождали отряд в пределах видимости. Стены и дно были гладкими и почти ровными, с будто отполированными редкими выступами. Лишь над ней изредка встречались низкорослые морские лилии и горгонии. Изыло поло засыпанные торчали обломки знакомых Цою раковин. Здесь их, вероятно, истребили эти чудовища, подумал Цой.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 Слизь свежая. Скоро пещера. Хорошо, Цой. Внимание, товарищи. Как только выйдем в пещеру, рассыпаться цепью по обеим сторонам прожектора вдоль стен пещеры и открыть звук по ближайшим целям. Скворечня, установив прожектор, передает его Марату. Во время боя не забывать про винт и воздушные мешки. Действовать ими сообразно с обстоятельствами. Не зарываться. Держаться поближе к отряду. Ускоренным шагом. Вперед.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 В чёрной тьме вдали показались огромные слабо светящиеся голубоватые тела. Их было около двух десятков, одни гигантских размера, другие поменьше. Большинство неподвижно лежало на дне, на его возвышенностях и скалах, вытянувшись словно стволы чудовищных деревьев, с бочкообразным утолщением посередине.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 Гигант, взятый на прицел старшим лейтенантом, в первом мгновении вдрогнул, потом одним мощным движением хвоста, светящейся стрелой взвился к своду пещеры. Что-то при этом металлически сверкнуло под ним, освещённое его слабым сиянием, мы унеслось ввысь, охваченное витком нижней толстой части шеи чудовища. Послышался полное отчаяния крик Цоя. Арсен Давидович Арсен Давидович одновременно сильный удар струи едва не сбросил с у ног стоящего рядом с Тоем Марат. Марат невольно взмахнул рукой. Место возле него было пусто. "Товарищ старший лейтенант!" воскликнул в испуге Марат. "Цой запустил винты ещё". Между тем паническое смятение среди плававших животных передалось спокойно лежавшим до сих пор на дне.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 Что-то луч попал ему, вероятно, в мозг или в другой нервный узел и убил наповал. Сейчас же за этим упал другой. У некоторых были парализованы лапы или хвосты, и замедлил движение, они бились почти на месте. В беспорядочном хаотическом движении чудовищ все стрелки потеряли из виду гигантское животное, унёсшее с собой зоолога. где-то между ними теперь носился Цой, в постоянной опасности быть задетым сброшенным на дно, получить неслыханный силы удар. Старший лейтенант не выдержал этой неизвестности. Цой, где вы? Я преследую животное у Нё Шерсана Давидовича, послышался задыхающийся голос Цоя. Меня постоянно оттирают от него другие, но я его не теряю из виду.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 На фоне его светящегося голубоватого тела мелькнула темная тень человека и почти одновременно послушался возглас Цоя. «О, черт! Меня задели! Отбросили!» Чудовище внезапно переменило курс, резко повернуло вслед за человеческой тенью и широко разину в огромную, почти двухметровую пасть кинулось за ней в погоню. «Всем по-переднему! Звук!» — раздалась посвешная команда.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 сокрушительным падением гороподобных тел. Включить проектор. Раздалась громкая команда. Толстый сноп яркого ослепительного света ударил в Тму, стремительно несущуюся сплочённую массу гигантских туловищах, волнующихся шеи и мощных хвостов, в созвездии огромных сверкающих телескопических глаз. И то, что, казалось, не могла бы сделать никакая гранитная преграда, сделал свет. Словно получил сверхестественный силовой удар, лавина чудовищ широко раскрытыми пастями разом запрокинула все головы назад, во всю длину шеи, перевернулась растопыренными кверху как кистами лапами и показав хвосты медленно поплыла обратно. Чудовища мотали головами, ошеломлённые, ослеплённые, сразу обессилившие,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 Получай, каналья, получай, получай. В середине медленно плывущей колонны поднялось необычайное движение. Извился гигантский хвост, нанося во все стороны сокрушительные удары. Вдруг от тёмной массы чудовища отделилось небольшое синевато поблёскивающее металлом тело и покачиваясь из стороны в сторону, стало опускаться на дно. описал дугу вокруг стадочудовищ, пуля пронеслась сверху вниз, металлическая фигурацоя почти у самого дна подхватила подошвой тело и тут же узамыв вместе с ним к верху, повернула и стремительно понеслась к отряду. Вот, задыхаясь произнёс с соей, резко остановив и дав задний ход винту. Вот, повторил он, шатаясь, падая на колено и протягивая скворешней на обеих руках. неподвижное тело зоолога. Отряд быстро отступал из пещеры, боец за бойцом. Впереди шел скворечня, неся зоолога. Старший лейтенант Багров пропускал всех мимо себя. Марат держал в луче прожектора, словно в плену нескольких чудовищ, остатки огромного стада, сгрудившихся в противоположном конце пещеры и прятавших головы от потоков убийственного, неумолимого света. Выключить прожектор, скомандовал старший лейтенант Марату. Он помог ему быстро нагрузиться. Марш за отрядом. Старший лейтенант в последний раз скинул взгляд на чёрное пространство пещеры, арену неслыханной в жизни старой планеты битвы. Потом он запустил винты и скоро присоединился к быстро уходившей в открытый океан гирлянде ярких голубых огней.